Утро началось с деликатного стука в дверь. Подтянувшись, Чед неохотно приподнялся со своего ложа и увидел надзирателя, заглядывающего в приоткрытую дверь. «Пора вставать, скоро завтрак», – радостно сообщил тот и, прихлопнув дверь, побежал дальше по коридору. Утром Картрид выглядел получше, чем вчера, но все равно похож был на лопнувший пузырь, из которого медленно вытекает воздух. На все попытки чей-то разговаривать его, лорианец реагировал нервно, даже как будто с раздражением. На все вопросы отвечал коротко, односложно. Чейт начал даже подумывать о том, не затронул ли он по незнанию во вчерашней беседе с Картрей какую-нибудь слишком уж деликатную тему. Если труд заменяет лорианцам секс, тогда вполне возможно, что на лориане не принято разговаривать о работе с незнакомыми людьми. Быть может, сегодня Картри было стыдно за свою вчерашнюю откровенность? Быстро покончив с едой, Картри вскочил на ноги и принялся нервно ходить по комнате из угла в угол, что-то неразборчиво щелкая себе под нос. То и дело он бросал взгляд на дверь с таким видом, будто ждал прихода гостя, видеть которого не имел ни малейшего желания – и в то же время боялся пропустить визит, понимая, что встреча неизбежна, и лучше уж поскорее с этим покончить. Наконец, за дверью раздался приглушенный шум и шелест шагов. В комнату, чей-то даже мысленно не мог назвать помещение, в котором находился камерой, вошел вчерашний разговорчивый надзиратель. К Артри приглашение не требовалось, он пулей вылетел в коридор. «Эй, погоди!» Метнулся следом за ним чейт «Ты же не собирался работать», – ехидно заметил надзиратель. «У меня изменились планы», – на бегу бросил в его сторону чейт «Временно». В коридоре они присоединились к группе заключенных, всего около 30 персон, охваченных каким-то нездоровым возбуждением. Они суетливо перебирали ногами, но при этом только топтались на месте, почти не продвигаясь вперед цепляли друг друга локтями, хватали за руки, толкались, бестолково вертели головами из стороны в сторону. При этом все без остановки, не слушая соседей и нисколько не смущаясь, что их тоже никто не слушает, что-то щелкали, то есть говорили. Чейд быстро потерял из виду своего соседа и, дабы избежать нештатных и просто непонятых ему ситуаций, старался держаться поближе к надзирателям. Так, бесконечно гомоня и притасовываясь, группа или правильнее будет сказать толпа заключенных потихоньку добралась до лестницы, спустилась по ней на первый этаж и ввалилась в большой ярко освещенный зал с высоким потолком. Тремя длинными рядами вдоль зала были расставлены одинаковые столы, ровные, строго горизонтальные плоскости на четырех тонких металлических ножках. Никаких художественных излишеств Все строго, функционально. На каждом столе было расставлено по пять полупрозрачных лотков, четыре прямоугольных и один, самый большой, круглый. Пространство над головами занимала сложная разветвленная конструкция из прозрачных пластиковых труб большого диаметра, хоботы от которой протягивались к каждому рабочему месту. Водоворот из лорианцев закрутился в ином направлении. Расталкивая друг друга, они бросились к столам, как будто боялись, что рабочих мест может на всех не хватить. «Послушайте, офицер», – обратился Чейд к надзирателю, возле которого старался держаться. «Почему бы не упорядочить этот процесс?» «Пробовали», – равнодушно ответил Лорианец. «Еще больший бардак получается. Да и общество защиты прав работников придирается, считая, что таким образом мы себе лишнюю работу придумываем». Откуда-то сбоку вынырнул возбужденный картри пойдем, пойдем скорее!» – схватил он Чейда за локоть. «Я занял отличные места!» «С видом на море, надеюсь?» – насмешливо осведомился Чейд. «Нет, с наилучшей подачей сырья!» – абсолютно серьезно ответил картри «Это должно быть здорово!» Тяжело вздохнул Чейд и, подмигнув надзирателю, последовал за своим сокамерником. Рассаживание по местам не обошлось без нескольких локальных конфликтов, которые были быстро погашены охранниками. Глядя на происходящее, Чейт решил, что охрана в этом заведении только для того и существовала, чтобы не позволять заключенным вгрызаться друг другу в глотке из-за лучших рабочих мест. Картри должно быть, пользовался определенным авторитетом среди местных правонарушителей, потому что на столы, которые он занял для себя и Чейта, Оставив на них перевернутые стулья, никто не покушался. «Так в чем все-таки заключается работа?» – поинтересовался Чейд, заняв свое место. «Сортировка по цвету», – коротко и непонятно ответил Картри. Он уже, подобно другим жаждущим работы заключенным, нетерпеливо ерзал на месте и нервно подергивал усами. Чейт понял, что в данной ситуации добиться от него более вразумительного ответа вряд ли удастся. По залу прокатился восторженный гул. Взгляды всех присутствующих, включая и надзирателей, устремились вверх. Чейт тоже поднял голову и увидел, что по прозрачному трубопроводу катится цветистая волна. Из хоботов, подставленные под них большие круглые контейнеры, посыпались разноцветные пластиковые диски размером с орден доблести, который Чейт получил во время шенского конфликта. Ларианцы чуть ли не на лету ловили диски всеми четырьмя руками и быстро раскидывали их по прямоугольным контейнерам, сортируя по цветам. Чейт, поддавшись поначалу общему порыву трудового энтузиазма, тоже принялся вылавливать диски из приемника и раскладывать их по четырем другим лоткам, но довольно-таки быстро одумался. «А ну-ка, прекрати немедленно!» – мысленно одернул он сам себе Не хватало только стать жертвой массового психоза. Чейд хотел было откинуться на спинку стула, но вовремя вспомнил, что в рабочем зале спины кустульев нет. Тогда он положил одну ногу на колено другой, уперся в нее локтем, а ладонью подпер подбородок. Приняв максимально удобную позу, Чет погрузился в созерцание производственного безумия, охватившего всех без исключения ларианцев находившихся в зале. Заключенные сосредоточенно сортировали разноцветные диски, мелькающие у них между пальцев, подобно картам в руках шулеров из игорных домов «Кортензии-2». Время от времени кто-нибудь, у кого заканчивалась цветастая смесь в приемнике, вскакивал и принимался яростно трясти свисающий над ним хобот, пытаясь выдавить из него порцию побольше. Но бдительные стражи порядка, тоже ни на мгновение не забывающие о своем служебном долге, быстро усаживали не в меру ретивого работника на место. «С вами все в порядке?» Чейт не сразу сообразил, что вопрос был обращен к нему. Обернувшись, он увидел стоящего у него за спиной охранника. Один глаз его смотрел на Чейта, два других – на круглый приемник на его столе, из которого диски уже сыпались на пол. «Прошу прощения». Чейт быстро собрал рассыпавшиеся диски, потом достал из кармана носовой платок и, скомкав его, заткнул свисающий над конвейером хобот. «Все в порядке, офицер?» Охранник приподнял конец хобота, заглянул в него сначала одним глазом затем поочередно двумя другими, и, наконец, отказываясь верить всем трем своим глазам, потрогал пальцем самодельную затычку, перекрывшую путь нескончаемому потоку разноцветных дисков. «Что-нибудь не так?» – поинтересовался Чейт. «Зачем вы это сделали?» – удивленно спросил охранник, указывая Чейту на конец хобота с торчащим из него носовым платком. «Зачем?» чтобы на пол ничего не сыпалось пожав плечами ответил чейт охранник нервно задергал усами все в порядке офицер поднявшись чейт ободряющий обнял охранника и заставил сесть за свое место первый раз такое видишь охранник молча кивнул ничего я вам еще и не такое покажу мило улыбнувшись пообещал чейт охранник попытался подняться но чейт удержал его «Да не торопись ты! Приди в себя немного!» Но охранник так жалобно защелкал челюстями, что даже заключенные соседних столиков оглянулись. «А, понятно, тебе работать надо!» – догадался Чейд и, убрав руки, позволил охраннику встать. «Может быть, в таком случае расскажешь мне про весь производственный процесс?» «Процесс заключается в сортировке дисков по цветам» ответил охранник, стараясь при этом держаться от Чейта на расстоянии, как будто опасался невзначай подцепить от него какую-нибудь смертельную заразу. «Это я уже понял», – кивнул Чейт. «Что происходит со сортированными дисками потом?» «Пойдем, покажу», – махнул рукой охранник, предлагая следовать за собой. Они прошли в соседнее небольшое помещение, в котором находился большой прозрачный барабан. «Вот» указал на барабан охранник, сюда и засыпаются рассортированные диски. В это время в помещение вошел один из заключенных, неся в каждой руке по контейнеру, наполненному дисками одного цвета. Охранник ткнул чей-то локтем в бок и взглядом велел наблюдать за тем, что произойдет. Заключенный открыл крышку барабана и высыпал в него содержимое всех четырех принесенных контейнеров. Закрыв крышку, он повернул рычаг на боковой стойке. Струя воздуха, ударив снизу, перемешала диски и выбросила их в заборник трубопровода, ведущего в рабочий зал. Четырёхцветная масса потекла по прозрачным трубам, чтобы снова, сыпавшись через хоботы в круглые приёмники, на столах подвергнуться сортировке. Несчастный заключённый, наблюдавший вместе с Чейтом за гибелью плодов своего труда, пронзительно защелкал. Колени его подогнулись, глаза подернулись серой пеленой. Чтобы устоять на ногах, он вынужден был двумя руками ухватиться за край барабана. «Ну что же ты так?» – подхватил его охранник. «Пойдем-ка на место». Следуя за заключенным и поддерживающим его охранником, Чейт вернулся в рабочий зал. Только теперь он в полной мере осознал, какую ужасную пытку представлял для лорианцев бестолковый конвейер. Лорианцы страдали, не имея возможности работать, но страдание их многократно умножало то, что они были вынуждены собственными руками уничтожать то, что сделали. Это был поистине иезуитский метод истязания. Заключенные собственными руками приводили в движение пыточную машину, да еще к тому же готовы были драться за право первым опробовать ее на себе. В соседнем ряду один из работников пронзительно вскрикнул, скинул руки вверх, опрокинулся на спину и забился в истерике. Никто, кроме чей охранников, не обратил на происшествие ни малейшего внимания. Охранники подхватили извивающегося и дергающего конечностями милорианца на руки и быстро вынесли из зала. «Что с ним?» – спросил Чейт. «Спекся», – ответил охранник. «Готовый клиент для психушки». Чейт понял, что кроме него помочь этим бедным чудакам, свихнувшимся на работе, некому. И он просто обязан это сделать как человек, как гуманист. Тем более, что все равно надо было чем-то занять себя на срок заключения, не перебирать же в самом деле диски.